Возле товарной биржи с боч улицы стояла ломовая телега, и хозяин дрыхнул о ней. Извозчик надежный, проверяли? Спросил почашский ефрейтер головушек у стрелков. Проверяли. Пьяница один. За бутылку маму в преисподнюю отвезет. Ефрейтер Голушек направился к телеге и, ничего не сказав хозяину, бросил свою ношу на задок. Извозчик поднялся в ушастой шапчонки в дождевике. Ефрейтер Голоушек что-то сказал извозчику. или не расслышал и достал у него из кармана дождевика бутылку. «Молодцарус!» — басом похвалил извозчика Ефрейтор Голоушек. Подозвал стрелков, открыл бутылку, понюхал. Потом стал пить прямо из горлышка. Раза три приложился и остаток отдал стрелкам, скомандовав. — Старик, сажай, мы будем ехать. — Молодца, извозчик! — Сажай, сажай! — Плотно, мы близко. Ефрейтор Голоушек и без того подвыпивший в вагоне у Яна Елинского, заметно охмелел от самогонки первача. Когда Илия помогал сесть на телегу Лея, он близко увидел лицо извозчика. «Артем?» или мог поклясться на Талмуде, что извозчик тот самый Артем, про которого так усердно допытывались чешские офицеры и сам Борецкий. Очень уж хотели взять его, а он вот он рядом с ними». Ой, ой ой разве так можно? Узнает ли его Селестина? Она так и не сказала старикам ни одного слова. Ни одного слова, будто бы она и не она. А тут вот он, Артем, в ломовых извозчиках. Илья наперечет знал всех легковых и ломовых извозчиков. Каждого помнил в лицо и даже у кого какая лошадь. — На чьем же коне, Артём? Вороной, подобранный, нетерпеливый, и голову держит в дуге, скорее всего, верховой. Усевшись на телегу, Ефрейтор посадил рядом Селестину. Она не сопротивлялась. Артем сел в передок, опустив ноги вниз на оглобли, и, когда все расселись, тронул Воронова. — Старик! — Говоря, ямщик, ехать надо куда? крикнул Голоушек. Илья подумал, кто-кто, а Артем-то знает, где его изба. Но сказал, куда надо ехать. Возле привокзальной площади встретились трое патрульных чехов. Стой! Ружье наперевес. Ефрейтер Голушек спрыгнул с телеги. Что ты говорил патрульным? но те ломили свое. «Куда едете? Что в брезенте?» Илья знал, в брезенте выносили оружие из эшелона. Всегда ночью. Трое патрульных сцепились с Ефрейтером голыушиком Стрелки тоже слезли с телеги. Лопочут, кричат. Лея жмется к илии и дрожит, дрожит. Селестина оглянулась на стариков, И тихо так, посторонне. Они всех убьют в избе. Всех. И Лея и Лея уставились на Селестину. Она смотрела на них совершенно спокойно, как будто и в самом деле была посторонней во всех происходящих событиях. Артем сидел, как истукан, не оборачиваясь. Патрульные солдаты требовали развернуть брезент... Говорили по-чешски. Артем все слышал и понимал. Ефрейтор голушек сказал, «Если русский извозчик увидит, что находится в Брезенте, то ему будет известна тайна. Командир особо предупреждал, чтобы все было тихо». «У нас тоже приказ командира, пан Ефрейтор», упорствовал патрульный унтер-офицер. «В Брезенте вывозили оружие». Так вот оно, в чем дело. Ефрейтер Головушек подошел к телеге. Момент, сторона. И по сказал стрелкам, чтоб старик, старуха, Селестина и имщик отошли в сторону, пока он покажет патрульным солдатам, что находится в брезенте. Стрелки отогнали всех в сторону. Для Артема все ясно. Тело Просковьи Дмитриевны. Желваки вспухли на скулах. Он везет мертвою Просковью. Молчи, молчи и зубы стискивай. Патрульные посмотрели, и пошли дальше, мимо черных тополей, через пустынную площадь к вокзалу. Снова уселись все на телегу, в том же порядке. Ефрейтер Голоушек крикнул. «Давай, гоняй коня, быстро!» Артем погнал Воронова. напряженно обдумывая положение. Если ему удастся разделаться с этими палачами, то как же быть с телом Проскови? Чехи патрулируют главные улицы и вокзал, милиционеры — глухие улочки и переулки. Да их ночью и не сыщешь. Следовательно, убитый скорее всего, обнаружит кто-нибудь из прохожих и сообщит милиции. В таком случае командиру роты Борецкому... Удастся выдать убийство стрелков за обыкновенный террор подпольщиков, чтобы вывести на казнь заложников в тюрьме. Об этом надо подумать. Долго тянулась привокзальная улочка с прокоптелами от паровозного дыма домиками железнодорожников. Глухая, безлюдная. Артема пробирала дрожь. Надо взять себя в руки». стиснув зубы, взять себя в руки. — Где твой изба, старик? — терял терпение Ефрейтер Голушек. — Вот та третья! Боже, боже! Илья давился слезами. Его изба! Как будто век не был в ней. Темная, мрачная, пустынная улочка. В осенние промозглые ночи здесь редко кто рискует проходить к вокзалу. Фонарей нету, тротуары из плах до того прогнили, что расшибиться можно. Если идут дожди, тут наводнение непролазной грязи. Тесовые ворота ограды распахнуты, без хозяина и дом сирота. Илья постановал, боже, боже, что осталось в избе, а? Ничего не осталось, ай-яй-яй. Конюшни нету, ай-яй-яй. Кто-то украл конюшню. И двух поленец нету. Столько было дров. Ай-яй-яй! — Молчай, Юда, молчай! — прикрикнул Ефрейтер Голушек. Ему тоже стало страшно. Темень, пустынный, ограда, мрак. Заехав в ограду, Артем разворачивал телегу, чтобы выехать. — Стой! — долой, долой! — быстро спрыгнул с телеги Ефрейтер, а за ним стрелки. Нельзя было упустить момент, пока эфрейтор-головушек со стрелками отошли в сторону. А старик и Селестина помогали старухе слезть с телеги. И в этот момент Артем пятис к эфрейтору со стрелками, будто распутывая вожжи, вдруг резко повернулся и выстрелил в упор в и еще два выстрела в стрелков. Ефрейтер рухнул спиной на приступке крыльца, стрелки повалились в разные стороны. Артем подскочил к ним, убедился, что все трое уложены на повал, взял у одного карабин, патроны из двух подсумков, у другого вынул нож из ножен, а у Ефрейтора снял ремень с пистолетом в кобуре. «Бывалый фронтовик Артем Иванович Таволожен» он же Иван Бирюков, по теперешним документам, и Артем для товарищей подполья стрелял без промаха. Все это произошло так быстро, что ни старик со старухой, ни Селестина не успели вскрикнуть, словно окаменели. «Скорее на телегу!» — приказал Артем. У старухи подкашивались ноги, и Артем с Селестиной с трудом втащили ее на телегу. «Бери вожжи, старик!» Старик проворно взял вожжи и, выехав из ограды, погнал вороново по темной улочке. «Выезжай на песочную! Дочь у тебя на песочной или сын?» «И дочь и сын! О, Яхве! У него в руках вожжи! Вожжи! Будто век не держал вожжей! Они живые! Илия Илея, Видит Бог живые!» Вот он какой, Артем! Ой-ой-ой! Теперь Илья понимает, почему офицерам важно было схватить Артема. Он хитрее их всех. Кто бы мог подумать? Он, Илья, простился с жизнью, и вот вожжи в руках. Добрый конь у Артема! Ой, какой добрый конь! Тарахтела телега по камням, из-под копыт летела грязь. Они ехали, ехали, быстро ехали. Из переулка в переулок, минуя главные улицы, и вот песочная. Илья подвернул к бревенчатому двухэтажному дому зятя. Здесь живет его дочка Яника. Ах, какой расчудесный человек зять у Ильи! У зятя ловчонка, приторговывает мелочью, а на хлеб с маслом всей семье хватает. А что еще надо бедному еврею? В доме зятя Илия и Лея найдут себе надежное пристанище. Илья постучался в ворота. «Кто там? Ах, Боже мой! Это ты, Боря?» — вскрикнул Илья. «Это мы, Илья и Лея! Бог мой, Бог мой!» — обрадовался зять. Артема Селестина... Не попрощавшись со стариками, поехали дальше рысью, рысью. Пожар. Пожар в душе Ноя. Сколько дней прошло, как убили Машевского, исчезла Селестина и арестовали Просковью Дмитриевну. Девять, десять или века пролетели. Ной сидит в шорной мастерской абдулы Диновича и тяжко думает. Возле входной двери на стенах развешаны хомуты, уздечки на крючих. В углу слева станок, на котором кожи обтягивают хомуты. Два деревянных топчина у стены. Здесь прячется теперь постоянно Ной и частенько ночует Артем. На что еще надеется Артем? Все равно теперь уж Ни просковье, ни Селестины в живых нету. А он каждую ночь дежурит на вокзале, Толкается между черскими стрелками, чего-то ждет. — О, Аллах! — ответно вздыхает Абдулласов Сафуддинович. — Так было, когда в Казани казнили татар за восстание. — Везде ищут тебя, Батыр. Сам читал объявление у вокзала. Про бороду, про коня. За укрывательство — смерть, а мы тебя спрячем. Много домов у Абдуллы Сафуддиновича. Другой дом, третий дом. Все татары помогут. Шакалы, белые шакалы. Не надо, Батыр, ехать в Минусинск. Хана будет. Давно Абдулла Сафуддинович ни с кем так откровенно не разговаривал, как с Батыром Ноем Силычем. Про свой род Бахтимировых рассказал, про трех братьев, членов партии РСДРП, казненных в Казани в 1905 году. Остались жены братьев, дети. Всех их сослали за участие в восстании на вечное поселение в Енисейскую губернию. Пятнадцать семей поселились в этом тупичке улицы Накачи. Живут как единая семья. Мужики занимаются извозом, ремеслом, хлебопашеством, Женщины ткут ковры. И у всех одно вероисповедание — Ненависть к царям и белогвардейскому правительству, Свергнувшему власть советов в Сибири. Белые — Еман, Еман. это хорошо батырной продырявил башку генералу дальчевскому «Якши! белых шакалов убивать надо мой старший сын ахмед в партизанском отряде копылова может туда пробираться батыр надо с артемом посоветоваться не поедет со мной один отправлюсь не могу я сидеть больше все нутро перегорело Возмездие требует. И днем, и ночью перед глазами Тех повешенных вижу. Две девчушки В ситцевых платьишках, Старуха между ними, Голый мужчина с Иссеченным телом. А ветер рвет, И они бьются друг об дружку. Не ад ли это? Народ наш Под корень Изверги чужеземные. Шакалы, шакалы — «Белые шакалы». Под навесом рядом с шорной два раза звякнул колокольчик. Кто-то подъехал к тайным воротцам со стороны караульной горы. В плахах за плоты была запрятана веревочка. Протянутая под навес, про нее знали только члены подпольного комитета. Звонить надо было дважды с интервалом. Первый раз два звонка, И через минуту еще три звонка. Абдулла и Ной напряженно ждали, пока еще три раза не прозвенел колокольчик. Свои, значит. Артем приехал, сказал Ной и, не одеваясь, кинулся во двор. Абдулла вышел следом, плотно закрыв дверь. Во тьме под навеса они увидели, как Артем помогает кому-то сойти с телеги. «Селестина Ивановна? Живая! Слава Христе!» — узнал Ной. «Живая!» — глухо отозвалась она, и голос у нее почему-то оборвался. «Только вот осторожней снимайте брезент!» Ной наткнулся в темноте на что-то мягкое и, ощупав брезент, откачнулся. «Что? Кто там?» Пашеньку привезли. О, Господи! Ночь. Ночь, беспросветная темная ночь. А было ли солнце? Может, не было ни солнца, ни сизого восхода утра, когда она, Селестина, маленькой девочкой, поклялась отомстить за смерть матери? Может, не было часовни просковьюшки великомученицы которую по преданию разорвали конями кучумцы. И отец Атаман на месте ее смерти поставил часовинку с позолоченным крестом. И под этой часовинкой, без креста и песнопений, сегодня они зароют еще одну убиенную Просковью с младенцем. Может, и Просковьи-грушеньки не было, и Селестины тоже не было? Что было? И как было? Селестина шла, шла упрямо карабкаясь на гору, и слезы застилали ее глаза. На солнце глядеть ослепнешь. Но даже в малой капле росы можно увидеть солнце, и лучи его не жалят, а ласкают. В одной душе можно увидеть все беды и горе людское. Но почему так мало отпущено счастье человеку? Что ей теперь делать, Селестине? Каким солнцем растопить ненависть, посеянную в сердце? Артем говорит, ехать в тайгу к Ульчицкому. Там собирается партизанский отряд. Восстание. Только восстание поможет народу сбросить Ермо ненавистной власти. Жаль, что Артем не может поехать с Селестиной и Ноем Васильевичем. Он еще надеется на связь с Центром. Селестина сама не раз встречалась со Станиславом Владимировичем Кульчицким в Минусинске. Интересная личность. Все он за кого-то хлопотал, какие-то прошения крестьянам писал. — Пойдем, — Селестина Ивановна сказал мой, когда последняя лопата земли была брошена на могилку Прасковья Дмитриевны. На горизонте зарделась алая полоска утренней зари. Артем, Абдулла, Селестина и Ной стали спускаться с караульной горы.